Короткие рассказы для детей История 149 Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих. Конечно, они радовались, что Господь дал им хороший дом. Но не только дому радовались они. У них было много друзей, с которыми они имели хорошее отношение, и они всегда помогали друг другу. В их новом доме они часто принимали людей, которые были в нужде, и немало бедных и печальных уходили из их дома радостными И счастливыми. Совсем не так было у их богатого соседа. Редко кто заходил к нему в дом. А если кто и приходил, так это были такие же скупые богачи, как и он сам. Случалось, что и бедные люди стучались к нему в двери, но он всегда находил причину, чтобы отказать им в помощи. Когда он увидел, что его бедные соседи выстроили дом, Ему очень хотелось узнать, как они этого достигли. Он не радовался их успеху. Нет, он только хотел узнать, чтобы, если возможно, еще больше увеличить свое богатство. Богач послал к ним свою жену. Никогда еще эти богачи не ходили в гости к своим соседям, но, тем не менее, Эти добрые люди с радостью встретили свою соседку и за чашкой чая все рассказали. Они сказали о том, что всегда молятся Господу и работают усердно. Рассказали и о том, что у них есть много хороших друзей, которым они стараются помогать, когда тем тяжело, и что они помогают не только знакомым и друзьям, но и чужим людям, которые в нужде. Рассказали они и о том страннике, который у них ночевал и потом обещал за них молиться. Богач решил тоже так поступать. «Авось», — думал он, — «я еще больше разбогатею». Но странное дело. Бедные странники чувствовали себя у них очень неуютно. Богачи ведь не заботились о них. Они просто давали им что-нибудь покушать, а сами не садились с ними за стол. Да и то, следили, чтобы их гости не съели слишком много. Но скоро им это надоело, потому что каждый съеденный кусок хлеба им жаль было отдавать. Они пробовали молиться, но в молитве они думали только о своих доходах и даже не знали, о чем можно еще молиться» сельчане сторонились их, потому что эти богатые люди были всегда угрюмыми. Это были люди с большим богатством, но поврежденной душой. Такие люди не могут быть в вечности на небе, и никакое богатство не поможет им туда войти, ведь они не любят Господа. Давайте будем молиться, чтобы Господь «Сохранил наши души неповрежденными, чтобы мы были радостными и радовали других, заботясь о них. Попросим Господа, чтобы Он многих богатых, но жадных людей сделал добрыми и радостными».